Так это же казино, Уилл. Они с удовольствием обналичивают чеки, чтобы гостям было, что за столами спустить. Я все улажу. Подожди, приму душ, почищу зубы». «Джек, дело срочное. Этот парень ждет. Его фамилия Готро. Готро!» «Ты у стойки?» «Нет, дружище, за много километров от нее. Богом клянусь, вопрос жизни и смерти. Ты поможешь?» «Да, уже спускаюсь, но ты мой вечный должник». «Без проблем, Джек. А сейчас повесь трубку. У меня Готро на параллельном». «Эй, за деньги не беспокойся, не подведу». Раздался щелчок. «Я все слышал», — объявил Готро. «Тысяча сейчас, еще четырнадцать, когда все закончится. Запишите номер сотового. Шестьсот один триста тридцать два сорок два семнадцать. Прочитайте». Готро прочитал все правильно. Если подведете... Не волнуйтесь, доктор. С вами приятно иметь дело. Уилл отсоединился, завел темпа и поспешил в аэропорт. «Думаешь, твой план сработает?» — спросила Шерилл. Я уже не в состоянии думать. Глава 19 На ограждении из проволочной сетки табличка Добро пожаловать в аэропорт галфорб билокси Разрешение на въезд получите у оператора селекторной связи. Въезжайте на стоп-линию и ждите, пока опустится шлагбаум. У самого КПП еще одна. Ждите, пока опустится шлагбаум. За нарушение штраф 10 тысяч долларов. Открыв окно, Уилл нажал кнопку и стал ждать. «Доброе утро», — проговорил мужской голос. «Добро пожаловать на военную базу США. Чем могу помочь?» «Это доктор Уилл Дженнингс. Вчера прилетел на Бароне. Ноябрь-2, Уганда, Джулиет. Произошел несчастный случай. Моя дочь попала в автокатастрофу недалеко от Джексона, так что мне нужно срочно вылететь». «Небольшая пауза», — вас понял доктор. «Сейчас свяжемся с диспетчерской вышкой. Пожалуйста, не забудьте...» Голос оператора заглушил рев реактивных двигателей. «Извините, сейчас проводят учения ВВС Национальной гвардии, так что все вылеты задерживаются. Пожалуйста, подождите у кпп и мы отправим вас при первой же возможности». «Учение ВВС?» Звучит не слишком обнадеживающе, зато объясняет, почему в избе над Билакси появились истребители. «Долго придется ждать?» — спросила Шерилл. «Думаю, нет. Я же сказал, дело срочное. Так что они обещали помочь». Из динамиков послышался треск, будто телефонную трубку поднесли к радиоприемнику. «Доктор Дженнингс, с вами говорит авиадиспетчер. Ваша проблема ясна. Постараемся поскорее организовать вылет. В данный момент ВВС проводит учения для отработки вопросов боевой готовности. На ВПП номер 32 у нас два истребителя». Ф-18 «Хорнет». На ВПП номер 35 садятся военно-транспортные С-130. Учения плановые, так что остановить их нельзя. Зато будет небольшой перерыв, во время которого вы сможете взлететь. По нашим данным, окно появится минут через 11. 11 минут. За это время он бы полпути до Хэзлхерста пролетел. Но нужно действовать очень осторожно. Стоит проявить недовольство, и из-за КПП вообще не пропустят. «Вас понял. По дороге сюда я связался со службой информирования, так что ветровой режим знаю. Топлива в баках достаточно. Что посоветуете?»